Один за всех, все за одного Обычай такой. У китайцев, у американцев, у нанайцев. У нас свои обычаи. Вот дядя Коля, когда помер, дай Бог ему здоровья. Каждому так. Опился на радостях. Только он помер, сразу мы выпили с горя. такой. Никто не помнит, почему надо обязательно выпить. Но все помнят, что обязательно надо. Обычай древний. Выпили, тут гроб привозят. Тоже вот обычай в гробах хранить. А гроб — это обновка. Не, не, не знаю, откуда пошло обновки обмывать. Ну да, обычай такой. Купит на тысячу, обмоет нас-то. Ну, сидим, обмываем, это родственников ждём. Кстати, жара была градусов 30. Дядя Коль даже не протух. А у нас в роду все так. Вот дядя Федя, когда помер, лютой смертью, он все время один и тот же сон видел. Будто бы в магазине водка кончается, И он вот едва-едва последнюю бутылку успевает купить. А вот в тот раз, видно, не успел. Ты помер во сне, лютой смертью. Вот тетя Клава, была зайдет в комнату. От него же не завестую Она ему говорит, опять ты с утра говорит, надрался. Вот так она месяц к нему заходила. Или два. Видишь, не в мазоле лежал. А как вечно живой. Ну вот. И тогда съехалась вся родня дяди Колина. Тронулись на кладбище. Впереди двое венок несут. От жены, от детей. Все по обычаю. Тронулись. Пошли. С километра прошли. Хоп. Гроб забыли. Возвращаться нельзя. Удачи не будет. Ну, обычай. Отрядили шесть человек. Через сколько-то они бегут гробом. Только опять тронулись. Свадьба навстречу. Это же обычай. Все, кто свадьбу повстречает на своем пути, должен обязательно выпить. За здоровье молодых. Обязательно. Это обычай такой. У нас все выпили, по обычаю. Даже дядя Коля выпил, с гробу стал. Ну что, он ни за что не пропустит. Ну, приехали на кладбище, выпили, жена сразу заголосила, ой, заройте меня вместе с ним. Обычай такой. Но заровать-то не обязательно это. И когда землю стали бросать, она сама отошла побыстрее. Ну, это у нас был случай. Это, хоронили дядю Витю. А зарыли дядю Сашу. Он поскользнулся. А все же на поминки торопились. Почему торопились? Это другой случай был. Когда дядя Сережа в городе помер, в буфете, его в морг, жене телеграмму, Так корову продала, чтобы поминки справить, стол накрыла, поехали все в город, А дядя Серёжа продышался в морге. Дядь через окошко стяганулся. Приезжает домой. Никого нет. Полон стол выпивки. А он три дня не пивший. Ну вот, потому мы торопились на поминки дяди Коли. Мало ли чего. Пришли, дяди Коли нет. Слава Богу. Стали поминать его добрым словом. Тоже вот обычай. Считается, что чем больше ты пьешь, чем тебе хуже, тем ему там на том свете будет лучше. Помянули, стали разъезжаться. Тут надо на пассажок выпить. Тоже вот обычай. Обычай, да, если, если, если не выпьешь, то до дома не доберешься. А если выпьешь, может, доберешься. Все выпили. Дядя Петя не стал. он помер. Ну как, зеркало поднесли губам, не понять. Поднесли стакан водки, не берёте. Значит, помер. Сразу мы выпили с горя. Сели родню ждать, тут гроб привозят. Но это уже другая история. А это, это, эта история закончилась. Как говорится, с окончаницей вас. Тоже вот обычай, за окончанницы пить. У нас их много хороших событий.